Саша была прекрасна, нежная, ранимая, хрупкая, будто первый весенний подснежник или застывший хрусталик льда. В платьишке, что открывало простор для фантазии, но при этом не выглядело пошлым или вызывающим. В кедах вместо каблуков, худенькая и такая невинная, она стояла у дверей в клуб и смотрела в беззвездное небо, обхватив себя за плечи, выделяясь в толпе девушек, словно подсвеченная среди темной массы людей. А может, просто Богдан не замечал никого, кроме нее? И мир его сконцентрировался на ней? Все другое как-то резко потеряло смысл. Другие люди, другие девушки. Она ждала его. Такие неожиданные три слова даже не верилось, что это правда. Ни обман зрения, ни приступ разыгравшейся фантазии. Она ждала его, Богдана. Она дала ему шанс. Со свойственной ей наивной верой в людей не стала осуждать или припоминать его ошибку. Другая бы припомнила. Богдан и не рассчитывал на легкое прощение, готов был добиваться его шаг за шагом, но Саша оказалась мудрее их обоих. Смогла не только простить, но и распахнуть свою душу, довериться. Конечно, он чувствовал в их отношениях напряженность, но другого и ожидать было глупо. Раны не зарастают так быстро, даже если их не тревожить, они долго еще будут сочиться непониманием и страхом повторной ошибки. Из-за него и было больно, и подруга Саши это подтвердила. Ожидаемо, но все услышать это стоило, чтобы отныне не испытывать иллюзий. Она страдала, ломала себя, не жила, выживала. Казалось бы, достаточно для того, чтобы навсегда вычеркнуть имя обидчика из своего сердца. Саша дала их отношениям второй шанс, и Богдан понимал, он воспользуется им. Не позволит усомниться в своем решении. «Всегда будет рядом. Защитит от всего мира, от родителей, от врагов, даже от самого себя, если придется». Он притормозил в метре от Саши. Она радостно помахала ему ладошкой, подошла к машине и нагнулась к открытому окну, как будто собиралась просто пообщаться и разойтись. «Привет!» — улыбнулась скромно. «Я точно тебя не разбудила?» «Если ты считаешь, что я старый дед, который ложится в десять вечера, то смей разочаровать. Иногда я не сплю аж до одиннадцати». «Во-первых, не в десять, а в час ночи. А во-вторых, не бурчи. Ты дед очень даже молодой». Саша наконец-то открыла дверь и плюхнулась на пассажирское сиденье, хозяйским жестом включив кондиционер. И жест этот Богдану очень понравился, потому что его автомобиль она совсем недавно тоже боялась и вела себя в нем скованно, будто ехала с незнакомцем. «Теперь вот оттаяла. Ты очень хорошо выглядишь. Это платье». Больше слов как-то не нашлось, оказалось, что у Богдана плохо с комплиментами, потому что сказать хотелось что-то вроде «это платье такое потрясающее, что я с удовольствием бы его снял с тебя». Но даже в голове прозвучало как-то вульгарно. Вместо слов ладонь его легла и на колено, на тоненькую ножку, стянутую колготками или чулками. Саша подалась к Богдану. Ладонина она не скинула. Наоборот, довольно сощурилась и накрыла поверх своей. Все-таки какое-то несравненное удовольствие быть ее мужчиной. Иметь возможность касаться ее вот так легко, с наслаждением, не боясь ничего. Замечать, как краснеют ее щеки, как учащается дыхание. Понимать, ты тоже нравишься, дурень. Он вырылил на шоссе и вдавил в пол педаль газа, разгоняясь сильнее положенного. Ему всегда нравилась скорость. Но Богдан не часто позволял себе лихачить. Отец неспроста говорил, что у него уж слишком скучный, правильный и честный сын, который даже в детстве умудрялся вести себя по-взрослому. Ну, про правильность и честность он, конечно, загнул. Правильные и честные не мечтают разрушить чью-то жизнь и не уничтожают своим поведением тех, кто им открылся. Но правила хотя бы дорожного движения Богдан старался соблюдать. А тут почему-то захотелось гнать, резко тормозить, маневрировать, скользя между сонными машинами. Дать себе волю, наконец-то. Расслабиться и перестать контролировать каждый свой шаг. Как потанцевали? Неплохо. Представляешь, Лен решила свести меня со своим другом. Богдана кальнула ревностью, но Саша продолжила. Только друг оказался по уши влюблен в нее саму, поэтому знакомства не состоялось. А я на него посмотрела и подумала... Она засмеялась. Только не смейся, ладно? Даже не собирался. В общем, я подумала, что нужно быть смелее, говорить о своих чувствах, например... «В смысле?» Кажется, он не улавливал нить ее мысли. «В смысле сказать тебе о том, что ты мне нравишься?» Хотя это и было очевидно, иначе зачем им повторно нырять в омут с головой, однажды чуть не утонув в нем. Но это простое откровение что-то задело в душе Богдана. Вроде ничего и не сказано глобального, но иногда такие слова, как разряд тока, возвращают тебя к жизни. Только вот что ответить? «Ты мне тоже?» Но это не так, она ему не нравится». Он в ней потерялся. И слово «нравишься» не отражает всей глубины чувств, которые Богдан испытывал, ощущая себя влюбленным подростком. Поблагодарить? Хмыкнуть? Признаться в любви? Не будет ли это слишком пафосно? Тебе говорят, ты прикольный, а ты отвечаешь, я тоже тебя люблю. Как-то нарочито, что ли, не по-мужски. Наверное, Саша посчитала его молчание за неловкость или нежелание открываться, поэтому с легкостью перевела тему. Подробнее рассказала про собеседование, похвасталась тем, что ни разу не засмущалась, про клуб вспомнила и про то, как сильно натерла пятки. Она была чуть пьяна, весела и так отважна, что каждым своим движением и словом лишь сильнее сводила Богдана с ума. Правильного и скучного Богдана, который не мог надышаться этой девушкой и хотел наполнить ее эмоциями, Стать для нее тем, с кем она всегда сможет смеяться. На кого будет смотреть с восхищением и азартом, как сейчас. Лишь когда открылся шлагбаум, и автомобиль въехал во внутренний двор, Богдан осознал. Черт, он привез Сашу к себе домой. Не к ней. Адрес ведь знал, но заслушался и машинально завернул совсем не туда. Ехал себе спокойно, машинально, как будто на автопилоте. Причем она ведь не поправила, хотя могла бы сказать. Эй, а ты куда вообще прешь? Они припарковались, не доезжая до подъезда. Саша выглянула в окно, бросила любопытный взгляд на Богдана. «Надеюсь, ты сейчас не скажешь, что не знаешь, где мы находимся?» «В том-то и проблема. Я знаю, мы приехали ко мне домой. Не переживай, сейчас только поверну». Саша на ладошка легла на руль, осторожно, но мешая выполнить разворот. «Ну, раз уж приехали, то показывай свою квартиру. Только обещай, не приставать». Бесхитростно добавила она. «А то я с ног валюсь». «Никаких приставаний», — заверил Богдан. «Тогда хорошо», — Саша зевнула. Они вошли в квартиру, надо было хоть прибраться, и Богдан быстро сообразил постель. «Я только на минутку прилягу», — сообщила Саша, укладываясь прямо в одежде. «Чего ты так устала? Ты меня толкни через минуточку». Она уснула, стоило голове коснуться подушки. Осмотр пришлось перенести на следующее утро, о чем, впрочем, Богдан нисколько не сожалел.